3 и 7 декабря 1940 года. Они проходили в городе Цоссене в присутствии начальника генерального штаба сухопутных войск, генерал-полковника Гальдера, начальника оперативного отдела генштаба полковника Хойзингера, начальника отдела иностранных армий Востока Гелена и других. В ходе этих игр предполагалось уточнить распределение сил, более определенно поставить оперативные задачи соединениям Восточной армии, углубить разработку основных принципов, стратегии и тактики сухопутных войск в будущей войне против Советского Союза. А проходили они так. Большой зал штаба сухопутных войск жил тревожным ожиданием. И вот Гитлер прибыл. Зал, скидывая руки вверх, бурно приветствует фюрера. По знаку Гальдера генерал-майор Паулюс подошел к карте, раздвинул шторы. Прекрасно вычерченные, заштрихованные коричневой краской стрелы были направлены на восток. Их острия упирались в уральский хребет. Начало кампании с безупречной четкостью докладывал Паулюс. Желательно определить периодом май-июнь 1941 года. Генерал Гудериан представил в наше распоряжение расчеты, согласно которым первый рывок танков и мотопехоты завершится в августе 1941 года. В результате этого армия противника практически перестанет существовать. Паулюс замолчал. Ему, автору плана, до сих пор внушали известные опасения недостаточно обоснованные расчеты, на которых он покоился. Паулюс видел в нем уязвимые точки, но он знал, что план согласован с фюрером и не допускал возможности его неправоты. Словно шестым чувством Гитлер угадал сомнения докладчика. «Мы хотим видеть ход боевых действий на макете, Паулюс». Внезапным сокрушительным ударом мы уничтожим Красную Армию. Наш удар будет для Сталина большим сюрпризом. Большевики верят в пакт. То, что Молотов отверг наш план раздела мира, Турция, Иран, Индия, Сталину, Европа нам, еще ничего не значит. Русские хотят мира с нами, потому что мы сила, они нас боятся». Поэтому Молотов и привез в Берлин договор о торговле на 25 лет. За это время мы не только уничтожим всех большевиков и евреев, но и превратим тучи славянской саранчи в удобрение для нашей немецкой пшеницы. Перед вами не морской лев, а варварская страна, колос на глиняных ногах. Действуйте же, наконец, Паулюс, обратите в бегство русские армии, сорвался на крик Гитлер. Паулюсу приходилось бывать на всяких оперативных совещаниях. Он помнил, как их собирал канцлер Вирт во время французской оккупации Рура. Тогда все было вежливо, благопристойно, чинно. Гитлер же кричал, создавая крайне напряженную, нервозную обстановку. Но он, фюрер, думал Паулюс. У его ног западная и центральная Европа. Он дал хлеб миллионам немцев, он победитель, а победителей не судят. Я приседнул ему и пойду за ним до конца. Глядя на Гитлера, Паулюс размышлял о вожде древних германцев Армении Херуске. Ему, грубому варвару, противостоял многоопытный римский полководец Вар. Тем не менее весь Тиртобургский лес оказался усеянным трупами, доблестных римских воинов. Может быть, и фюрер, этот мессия без роду и племени, пришел в мир, чтобы возродить германский народ? Но на долгие раздумья времени не было, и Паулюс продолжил свой доклад. Обо всем этом спустя годы он напишет. «Теперь, когда подлинный ход операции, именуемой походом на восток, уже принадлежит истории, — Для интересующегося военными вопросами будет очень полезно ознакомиться с тогдашними мыслями и тогдашними оценками возможностей.